Глава пятьдесят восьмая Мы с Домиником Винтергарденом распрощались с леди Уэстон и покинули особняк через парадный вход. Прислуга смотрела на нас круглыми глазами. Всем было любопытно, каким образом мы оказались в доме, если никто из них не открывал нам двери. «Не через окна же они влетели, хотя кто этих магов разберет?» Явственно читалось в их озадаченных взглядах. Для нас действительно была приготовлена карета, за что я мысленно поблагодарила нашего гостеприимного соседа. Уже стемнело, так что возвращаться в поместье Милтона пешком, хотя до него оставалось не слишком далеко, не хотелось. Хорошо ещё, что мы пробыли в зачарованном Элдерианском месте не слишком долго, и что время в обоих мирах текло примерно одинаково. Иначе вернулись бы на следующий день, а то и через неделю. Слыхала я в сказках про такое. Так что нам, можно сказать, крупно повезло. Когда конь зацокал копытами по дороге, и карета, в которой мы с мужчиной снова оказались наедине, тронулась с места, я задала вопрос. Вы заступились за меня перед леди Оестон. Почему? А что? Мне нужно было. Кинул на меня быстрый взгляд спутник. И вовсе я не это хотела сказать. Вечно вы всё переиначиваете, фыркнула я. Это просто вышло неожиданно. Вот и всё. Заступаться за жену прямая обязанность мужа, ответил он. Так что я не сделала ничего выдающегося. К тому же, не люблю, когда так откровенно лезут в чужую жизнь, чем грешат многие светские комошки. Значит, такой вы считаете эту девушку? обычной сплетницей, которая от скуки интересуется другими. А меня? Какой вы видите меня? Напрашиваетесь на комплимент? Еще один быстрый лукавый взгляд, и у меня кровь приливает к лицу. Хорошо, что в карете не слишком светло и не видно, как я покраснела. И вовсе я не... Вы нарочно меня дразните? Ведь так, лорд Винтергарден? Доминик. Что? Называйте меня по имени. Мы ведь супруги. Скоро нам вместе ехать в столицу на судебное слушание дела о бабиконстве, и я не хочу, чтобы все вокруг пришли к выводу, что мы поженились только ради того, чтобы королевский суд вынес решение в мою пользу. Предлагаете изобразить влюблённых? Если понадобится. Боюсь, уже поздно, да и едва ли нам кто-то поверит. Пробормотала я себе под нос и, желая сменить тему, спросила: Как вы думаете, Почему подземный коридор привёл нас именно к Оастонам? Вы задаёте неправильный вопрос, Мина. Какой же правильный? Куда бы мы пришли, если бы отправились в другую его сторону? В самом деле, воскликнула я. Надо же, не подумала об этом раньше. И по вашему мнению, куда? Возможно, повернём мы не туда, а обратно, вернулись бы домой. Они нанесли бы визит соседям. Вы полагаете? Я даже подпрыгнула на месте. Полагаете, что обнаруженный нами тайный ход соединяет особняк Милтонов с домом, где живут Уэстоны? Вполне вероятно, кивнул собеседник. Мы не должны были оказаться далеко от того места, из которого переместились, и нас действительно выбросило обратно довольно близко к саду, вот только под землю. в туннель, который наверняка проходит по территории поместья. Но кому могло понадобиться соединять два дома, да ещё и таким странным образом? Это вам он кажется странным, а прежде практически в каждом эльхорнском старом доме имелся подземный ход, ведущий за его пределы. Иногда там прятали изменников власти или каких-нибудь неприятелей, ищущих укрытие у друзей. Да и хозяева имели возможность в случае необходимости покинуть жильё, не выходя наружу, если за их домом следили. Времена были смутные. Я слышал, у одной семьи такой коридор проходил под водой и вёл с одного острова на другой. Невероятно. Но Уэстоны ведь недавно переехали, так? А кто там жил раньше? Может быть, в то время, когда вырыли тайный ход, обитавшие там люди приходились Милтонам родственниками или просто были их доверенными людьми. Их могло связывать общее секретное дело, к примеру, укрывательство человека, за головой которого охотились его враги. Сейчас уже не так-то просто узнать, как там всё обстояло в прошлом. И всё же, мне очень любопытно. Заметила я с надеждой, думая о призраке, о котором поговаривали в особняке, а ещё о тех письмах. Несмотря на то, что я отвлеклась на тревоги о собственной судьбе, анонимные послания с чердака по-прежнему не давали мне покоя. Хотелось разгадать их тайну, выяснить имена тех, кто их написал, убедиться в том, верна ли моя догадка о Джеральдине Ричмонд. Личность этой мисс почти магнитческим образом притягивала меня, заставляя думать о ней, гадать, в самом ли деле она погибла на том пожаре или её судьба сложилась иначе. Судя по рассказам поварихи, Джерри была гордой и своенной. Она не хотела мириться с тем, какой должна быть девушка, если хочет удачно выйти замуж. кроткой, покорной и скромной, не имеющей интересов, кроме домашнего хозяйства и рукоделия. Столь необычная особа несомненно должна была привлечь внимание такого же интересного молодого человека. Вот только был ли им Эдриан Милтон, или всё это лишь мои фантазии, и любовные письма друг другу писали вовсе не эти двое? Пожалуй, я буду даже разочарована. Если окажется, что никакой загадки в этой истории нет,